Часть вторая. Глава первая. Делиланис заполз в комнату. Идейш тут же вскинулся, просыпаясь и шипя на него спросонок Но, признав другу, успокоился и положил голову назад, на край постели. Веки его опять начали смыкаться. Дел покачал головой. Прошло два дня. Адреласа так и не пришла в себя. И уж передал ему через посланника, что это нормально. Она была почти мертва когда ее привезли во дворец. Теперь ей требуется время, чтобы ожить. Здесь Шаролешем все было очень сложно. Он отказывался покидать девушку и все это время сидел на полу у ее постели и смотрел на ее лицо. Отлучался он только до отхожего места, что располагалось за одной из дверей комнаты. Он почти не спал. Вообще не ел. И Делелани с трудом заставлял его хотя бы пить. Вид его сейчас был ужасным. Лицо осунувшееся, посеревшее под глазами круги. Взгляд какой-то лихорадочно больной. Одежду он не менял. Делеланис подполз к ложу и посмотрел на саму Дреласу. Вид у нее был ничуть не лучше, чем у Диши Ролеша. Лекарь приползал почти каждый час и проверял ее состояние. Шептал под нос какие-то заклинания, насыщая ее организм водой. И говорил, что все хорошо, но она не приходила в себя. Самому Делеланису пришлось взять на себя обязанности на Гошейда так как друг временно был не способен ими заниматься. Ваш помогал ему как мог. Руаш же до сих пор не пришел в себя. Дел был у него утром. Встретили его недружелюбно, рычанием и попытками добраться до него через решетку. Ваш сказал, что пока рано пытаться призывать его к разумности. Нужно дождаться, пока Дариласа хотя бы придет в себя. Тогда Иди, Ширалеш и Руаш будут уже поспокойнее». А сейчас их столкновение может перерасти в кровавую драку. Не стоит рисковать. Как она себя чувствует?» Спросил Делеланису Дейша. «Не то, чтобы он не знал что-то о ее состоянии. Просто ему казалось, что с нужно говорить, иначе он опять впадет в невменяемое состояние. Она не открывает глаза. Без каких-либо эмоций произнес Дейш. Не хочет возвращаться. Хочет!» Уверенно прервал его Делеланис. Просто пока не может найти дорогу. Наверное, она заблудилась. Я ее зову, но она не приходит. Продолжал тихо говорить Дейш. Я так хочу, чтобы она вернулась, но...» Он умолк и прикрыл глаза. Делеланис посмотрел на лицо Дареласа и напрягся. Ресницы ее подрагивали. «Дейш!» — позвал он. Дейш Ролеш устало посмотрел на него. деланис молча кивнул на Дареласу. Тот посмотрел на нее и резко приподнялся, пристально всматриваясь в ее лицо. Ресницы девушки опять дрогнули, и она медленно открыла глаза. Вздох облегчения вырвался из груди Делеланиса. Дешрали же вцепился пальцами в лужи так сильно, что затрещала ткань. Сперва взгляд Дареласы был мутным и каким-то пустым. Она явно не видела их. Но постепенно он прояснялся. И узнавание мелькнуло на ее лице. Потрескавшиеся губы шевельнулись пытаясь что-то сказать, но вырвался лишь вздох. Лицо её исказило мучение. Хвост дейша беспокойно заметался. «Ты что-то хочешь?» — живо поинтересовался он. «Что? Я всё сделаю. Пить?» Дреласа едва заметно качнула головой из стороны в сторону. Она хотела совсем не этого. Последней её мыслью перед тем, как её накрыла темнота, было осознание, что она так и не призналась ему в любви. Эта последняя мысль стала первой мыслью после пробуждения. Она очень хотела сказать эти слова, глядя в зеленые обеспокоенные глаза, но голос отказал ей. В горле царила сухость и тянущая боль. Невозможность выполнить это желание так сильно расстроила ее, что она даже не задумалась над тем, что с ней. Почему она здесь и где это «здесь»? да ей попить», — велел Делиланис. «Она не хочет», — не глядя на него, отозвался Дейш. «Дай!» – проявил твердость дел. «Он и сам бы это сделал. Если бы не знал, что друг бросится на него». Диш сперва схватил кувшин и попытался поднести его к губам Тейс. Потом опомнился, налил воды в стакан и осторожно приподнял девушку. Едва влага коснулась губ, Дареласа поняла, что дико хочет пить. И начала жадно глотать воду. Но это простое действие настолько ее ослабило, что обратно на подушке она упала с диким желанием спать. Ей казалось, что ее тело полностью состоит из слабости. Она не могла пошевелить ни ногой, ни рукой, даже голову повернуть проблемно. Но после воды Дареласа стала мыслить четче. Она, наконец, обратила внимание на то, где находится. Увидела обеспокоенного Делеланиса и постаралась вспомнить, что именно с ней произошло. Увы, последнее, что она помнила, — это летящий в нее меч. Больше никаких воспоминаний. «Тебя ранили». Ответил Делеланис на вопрос, который она не смогла высказать. «Ты умирала. Внёс поправку Дейш». Дреласа посмотрела на него, а Дейш Ролеш опять положил подбородок на край её постели и уставился на неё немигающим взором. Девушке очень хотелось прикоснуться к нему, извиниться за беспокойство, которое она ему принесла. Но всё, что она могла, это едва-едва шевелить пальчиками. Делеланис смог понять её стремление, поэтому он наклонился и взял её ладонь. Диш вскинулся, негодующе шипя. Но друг беспардонно прижал его голову к постели и приложил к его щеке ладонь до реласы. Дишра лишь замер, а девушка, легонько, почти неощутимо, погладила его. И он со стоном прижался к ее ладони лбом. Он наконец-то осознал, что она пришла в себя. Она вернулась к нему, а Дель нахмурившись, повернулся к двери. В нее как раз протискивалась башка одного из котов. На горишь, Сердито зашипел на него. И зверь подался назад. Дел раздраженно оскалился. Спасения от них нет. Делилонис долго уговаривал Деширалеша наконец-то покинуть Дариласу и привести себя в порядок. Пару раз Дейш был готов разорвать его за настойчивость. Но ему не хотелось будить спящую тейс. В итоге Делеланис клятвенно пообещал оставаться с девушкой до его возвращения. И Деширалеш стремительно покинул комнату. Он хотел как можно быстрее вернуться обратно. Но уже в коридоре остановился. У стены стояли Месе и Дуаш. Увидев повелителя, ноги опустились на пол, готовые принять любую кару. Хоть ваш велел им не приближаться к Дареласии на Агашейду в ближайшие дни, они не смогли держаться в стороне. Они были виноваты. Они не смогли уберечь свою госпожу. Увидев их, Деширалеж же взбешенно оскалился. Метнулся к ним и полоснул когтями по лицу сперва одного, потом второго. Те молча и покорно стерпели это. «Вы живы только потому, что жива она», — разъяренно прошипел повелитель. «Вы совершенно не оправдали моего доверия. Братья опустили головы. Вы отстраняетесь от ее охраны», — прорычал Нага Шейт. «И вообще освобождаетесь от службы. Сегодня же вы возвращаетесь в свой род. Я не желаю видеть вас больше при дворце». Деширале сжал пальцы в кулаки, сдерживаясь от желания прибить этих двух идиотов. Наги же сидели перед ним на полу униженно склонив головы и молчали. Дешстегнул хвостом стену и пополз прочь. Братья поднялись на хвосты только через несколько минут после его ухода и пошатваясь, поползли на выход. Дешаролеш заполз в гардеробную начал быстро стаскивать с полок одежду. Он так торопился завершить все дела и вернуться к тей, что даже не подумал направиться сразу в купальни, а за одеждой послать кого-то из слуг. Он уже хотел покинуть помещение, когда его взгляд скользнул по одной из корзин. Внутри все напряглось. В этой корзине он держал вещи, напоминающие ему отейс. И сейчас там отсутствовало ее платье. Он успел подумать, что враг украл его для каких-то неведомых целей. Но потом вспомнил, что видел его на девушке в день отъезда короля. Вздох облегчения вырвался из его груди. Он приблизился к корзине и заглянул внутрь, желая проверить, не забрала ли она свои волосы. И он замер. Из ослабевших рук выпала одежда, а сам он опустился рядом с корзиной. На ее дне лежала одна очень толстая коса, сплетенная из темно-русых и черных волос и перевязанной зеленой лентой с бубинчиками. В черных, более длинных прядях он узнавал собственные волосы. Глухая тоска сжала его сердце, и он упал на пол. Вой отчаяния вырвался из его горла. Он чуть ее не потерял. Он мог остаться один на всю оставшуюся жизнь. Ваш торопливо полз в сторону второй стены где располагались темницы и заключённый в них Руаш. Дел только что через лекаря передал ему, что Дарилла сочнулась. Улыбка теперь не хотела сходить с лица, и Важ торопился порадовать этой новостью Руаша, пора бы ему уже начать приходить в себя. Стража пропустила его внутрь без лишних расспросов. Важ прополз в самый дальний конец коридора, где располагалась одна из наиболее светлых, просторных и чистых камер. Дверь здесь не было. Ее заменяла решетка, поднимающаяся вверх при помощи рычага. Ваш пригляделся и увидел свернувшегося в клубочек Руаша. Он лежал в дальнем углу камеры. Сердце Вааша кольнуло жалость. Вспомнились дни, наполненные диким отчаянием и болью, которые он сам пережил, когда погибла его жена. «Руаш!» — тихо позвал он. Наг слабо зашевелился. «Руаш!» проснись — проснись! Чуть громче сказал Ваш. Руаш повернулся к нему и тихо, жутко зашипел. Вид у него был совершенно безумный. Неожиданно он стремительно вскочил и бросился к решетке. Вааш вовремя отполз, и когти Руаша загребли только воздух. В разъяренном шипении послышались нотки обиды. «Ну, ну, Руаш!» — укоризненно прицокнул Вааш. «А я к тебе с хорошими новостями!» Дареласа проснулась. На имени девушки Руаш замер, и, казалось, в его глазах появился интерес. «Она хочет тебя видеть», — соврал Вааш. Но он не считал, что соврал. Вряд ли Дариласа будет против встречи с Руашем. «Но пока ты в таком состоянии, пустить тебя к ней я не могу», — к сожалению, произнес Вааш. роаш негодующе зарычал заметался по камере. Потом он остановился и замер. Некоторое время он просто раскачивался из стороны в сторону. А затем опять посмотрел на Вааша. «Хочу видеть ее», — прошипел он. «О!» «Заговорил», — обрадовался Вааш. «Но этого мало, Руаш. Я должен быть уверен, что ты себя контролируешь. Она слаба, и ей нельзя переживать. Ты понимаешь?» «Понимаю», — прошипел Руаш. «Там сейчас повелитель». Руаш разъяренно зашипел. «Вот этого я и боюсь». Вааш сурово свел брови. «Я должен быть уверен, что вы не поубиваете друг друга». Иначе ты будешь сидеть здесь, пока в себя окончательно не придешь. Повелители я запереть не могу. Увы. Руаш опять заметался. Ползал он долго. Несколько раз бил хвостом по стенам и решетке. А потом опять замер. Я сдержусь. Сквозь зубы пообещал Руаш. Точно? Засомневался Вааш. Точно. Вааш вздохнул. Ну что ж, рискнем. Он махнул рукой стражи, показывая, что они могут поднимать решетку. Диш-Ролеш ел впервые за эти два дня. Аппетита, правда, особого не было. Он постоянно смотрел на спящую тейс. За время его отсутствия Делеланис распорядился принести еще одну ложе. Раньше не удавалось делать это из-за неадекватного Диша, который не пускал никого, кроме самого дела и лекаря. Теперь Диш-Ролеш сидел на ложе в наспех запахнутой одежде и с мокрыми волосами и неторопливо ел мясо. — Диш, скоро сюда приползет руаж предупредил Деля Ланис. Дешир Олеш вскинул на него мрачный взгляд. «Тебе ни одному тяжело». Не менее мрачно сказал ему друг. «Прошу тебя отнестись с пониманием». Он отреагировал на произошедшее. «Так же плохо, как и ты. Но приходить в себя начал только сегодня. Пожалуйста, не сцепитесь». Деш продолжал тяжело смотреть на него, но потом поморщился и неохотно кивнул. «Я попробую», — сказал он. Дельлонис скривился неудовлетворённой формулировкой. «Мы осмотрели место нападения». Решил он перейти на другую тему. «Не хочешь послушать, что мы нашли?» «Хочу», — почти спокойно сказал Дейш. Дельлонис кивнул и приступил к рассказу. «Похоже, это были жрицы Чинвашара, которых мы ищем». Начал с самого главного он. «У меня осталось много вопросов. В частности, почему Ченвашар упорно пытается убрать Дариласу чужими руками?» По-моему, проще было бы сделать это самому. Дождался бы момента, когда она останется одна. Переместился ей за спину. И воткнул нож в... Разъяренное шипение дейше заставило его умолкнуть. Делиланис смущенно кашлянул и продолжил. «Ну, ты понял, что именно мне непонятно. Потом мне непонятно, почему место покушения так недалеко от города. Если бы оно было чуть дальше, мы бы просто не успели. А тут...» Ему опять пришлось прерваться из-за негодующего шипения. Диши дико раздражали любые намёки на возможную смерть Дариласы. И Делеланис решил, что все свои сомнения он выскажет после, когда друг будет более адекватен. А сейчас просто изложит суть произошедшего. Месе и Дуаш сказали, что Дариласа исчезла вместе с женщиной, помощница торговца, когда примеряла браслеты. При этом Дуаш успел заметить за спиной женщины россыпь серебряных искор, почерк Ченвашара. Сам торговец, судя по всему, ни при чём. Он нанял эту женщину три недели назад, когда приехал с товаром в город. Он знает, как ноги трепетно относятся к своим женщинам. Поэтому нанял помощницу, чтобы самому к ним не прикасаться. Он так всегда делает. Все это время она не вызывала у него никаких подозрений. На месте происшествия в заброшенном доме мы нашли мертвых женщин. 23 трупа. И еще семь женщин. Тоже мертвых. В облике зверя. Все оборотни. Песчаные волки. «Остальные были людьми?» — уточнил Дейш. «Сложно сказать. Неуверенно протянул дел. По внешнему виду они очень похожи на представителей песчаных волков. они, сам знаешь, отношения с людьми не признают. И у всех женщин, кроме тех, что звери. Глаза черные. Мне тут вспомнились слова старика песчаного волка, который мне передавали мои наги. Помнишь, я говорил тебе? Он сказал, что у женщины с черными глазами» нехорошие женщины. От них отвернулся зверь. Я привлёк нашего специалиста по оборотням. И он сообщил мне, что иногда так случается, что между человеком и зверем возникают неразрешимые разногласия. Это происходит очень редко. Но зверь может просто умереть, и оборотень станет. Как бы ополовиненным. Наполовину живым, наполовину мёртвым. Но наш специалист с такими случаями никогда не сталкивался. «Мёртвые женщины воспринимаются им как оборотни. Но ему что-то в них не нравится. А проверить наличие зверя в мёртвом теле, сам знаешь, невозможно». «А те женщины, что звери?» — спросил Дейш. «Они оказались очень ослабленными. У меня возникло предположение, что они тоже были на пути к тому, чтобы стать наполовину мёртвыми. Как бы там ни было, но сейчас они все мертвы. И допросить мы никого не можем». Там же были найдены обрывки браслета. После изучения их мы смогли понять, что это артефакт подавления зверя. Дреласа не могла обернуться. Возможно, его на нее надели еще на площади. Похоже, женщину, надевшую его, убили. Но мы пока не разобрались, какая именно женщина это сделала. Мисс Эйдуаш, говорят, что среди тел ее нет. Дешалеш поморщился при упоминании о нерадивых охранниках. «Это все или что-то еще?» спросил он. Пришло послание от отрядов, что мы послали на обследование одного из заброшенных городов на Агашихов. Там никого нет. Я разделил их и направил обследовать два других ближайших города. Дейш еле сдержался от того, чтобы не хлестнуть полхвостом. Он горел страстным желанием броситься на поиски этого ублюдочного бога лично. Но еще сильнее он не хотел оставлять Тейз. Он боялся ее оставить. «Дил, найди мне его!» Тихо попросил Дейш. «Я сделаю все, что ты захочешь. Только найди мне его». Дельла не смутился. Он ожидал, что друг будет шипеть и требовать подать эту тварь на блюде. Но просьбы не ожидал. Тот скрипнул в дверь, на пороге показались Руаш и Вааш. Деширалеш вскинул голову и прищурился. Руаш прищурился в ответ. Дреласа проснулась, разбуженной рычанием. Повернув голову, она почувствовала слабый всплеск ужаса. Повелитель Руаш, сцепившись... Яростно обтирали друг другом стены. Ваши дилланист тихо ругались и пытались разнять этих двоих, которые, несмотря на все обещания, бросились друг на друга, едва увидев. Взбесившиеся инстинкты, которые не хотели делить с кем-то девушку, затуманили им разум. Мимо клуб кател в комнату. Бесстрашно проскользнул Садаши. Парень приполз, чтобы хотя бы в щелочку посмотреть на госпожу. А тут такое представление. «Госпожа, не переживайте». Поспешил он успокоить ее, опасаясь, что ей станет хуже. Они просто плохо себя контролируют и не хотят уступать друг другу место рядом с вами. Девушка прищурилась. На лице ее появилось недовольство. Ноги замерли, когда в лицо Руашу прилетела подушка. На лицах всех четверых возникло удивление, и они обернулись и вздрогнули, столкнувшись с мрачным взглядом Дареласы. Она еле-еле подняла вторую маленькую подушечку, подложенную под ее бок, бросила бросок вышел откровенно слабым и снаряд плюхнулся на пол едва миновав край постели девушка обессиленно откинулась на подушке. госпожа что вы делаете ужаснулся садаши вы же еще так слабы и неожиданно предложил давайте я вам помогу с этими словами парень вытащил из-под ее бедра другую подушку взял ее ладонь помог сжать пальчики на уголке потом помог прицелиться и метнуть. Подушка врезалась в лицо Нагашейда. На Тот недовольно поджал губы, но истерпел. А девушка заворочалась. Сели что-то сделать. Хотите отвернуться? Садаши, как всегда, был самопонимание. «Давайте я помогу». Он помог ей перевернуться. Укрыл одеялом и только после этого выпрямился и скорбно посмотрел на Нагов. Обиделась. Со вздохом оповестил он. Деширолеш и Руаш нервно зашевелили хвостами. Лица стали виноватыми. «Извини, Руаш, сам не знаю, что на меня нашло». С трудом сказал дееш «Я тоже погорячился, повелитель». «Прошу прощения», — ответил Руаш. «Это все инстинкты». «Да, это инстинкты», — горячо подхватил дееш Они смерили друг друга оценивающими взглядами и поползли к Дариласе. «Дарри, извини, мы погорячились». «Ты сильно расстроилась». виновато произнес Руаш. Девушка не ответила. Наги переглянулись и оползли ложе с разных сторон, чтобы увидеть ее лицо. И озадаченно замерли. Дриласа спала, немного приоткрыв рот. Устала. Садаша вздохнул. Аруаш и Диширалиш одновременно очень нехорошо посмотрели на парня. «Госпожа меня ценит», — на всякий случай напомнил Садаши. И ноги разочарованно зашипели. На следующий день прибыли наги бывшего рода Агладош. Дириланес сам вызвал их чтобы они приехали достойно похоронить своего погибшего родственника. Все время до их приезда. Зашар специальными заклинаниями сохранял тело Дэшгара от порчи. К удивлению делиланиса Диширолеш неожиданно захотел поучаствовать в похоронах. Он даже ради этого покинул спящую Дариласу, оставив ее на попечении друга и садаши А сам спустился вниз и покинул дворец. Направился Диширолеш в восточную часть парка. Там располагалась каменная площадка на которой проходили похоронные церемонии, и где сейчас располагалось тело Дэшгара. Ещё издали он увидел, что у родственники погибшего уже на месте. Только мужчины и ни одной женщины. Правда, присутствовал ребёнок. Мальчик. Лет восьми-десяти. Он стоял, вцепившись пальцами в полы одежды находящегося рядом Нага. Этот нак на мгновение заинтересовал Дейша. Он явно не был представителем этой семьи и был очень похож на жителя Дэйдейра. Тело Дэшгара лежало на очень длинном каменном постаменте. Хвост его был выпрямлен на всю длину. Вдоль тела, по бокам, стояли склянки с благовониями. Сложенные на груди руки оплетали дубовые ветки. Ноги, увидев повелителя, испуганно замерли. Дешарлеш дополз до головы Дэшгара остановился, окинув присутствующих мрачным взглядом. «Я надеюсь, этот день навсегда сохранится в памяти вашего рода», медленно произнес он. «Наги подняли на него глаза. Этот нак, хранить которого мы сегодня собираемся, отдал жизнь за женщину, которую я люблю, продолжил деше роле. Этим он искупил ваш грех, грех целого рода. И вы должны запомнить это навсегда. своим будущим благополучием вы обязаны тому, что она до сих пор жива, кто она пояснять было излишним. Я прощу вас, Наконец сообщил самый главный повелитель. ноги вздрогнули и с неверием в глазах посмотрели на него. «Прощу и разрешу вам взять новое имя. Отныне ваш род. Део Дешгар. И сегодня мы присутствуем на похоронах вашего основателя. Воздадим же достойные его мужества почести». Кое-кто из мужчин пошатнулся. В глазах присутствующих вспыхнула надежда. Недоверие все еще не покинуло их лица. Сегодня они собрались, чтобы проводить одного из самых достойных своих братьев, и совсем не ожидали, что хоть что-то хорошее может случиться в этот день. Один из них выполз вперед и поклонился на Агашейду. «Я начну церемонию». Но повелитель высокомерно отстранил его. «Я сам. Отойди», — велел он. Наги ошеломленно переглянулись, пораженные тем, что повелитель решил оказать такую честь. Диширолеш поднял круглую медную вазу и снял с нее крышку. За всю свою жизнь он проводил церемонию похорон только один раз. И это были похороны его отца, которого он сам же и убил. И сейчас он ощущал больше уважение к священной традиции, чем тогда. Он зачерпнул ладонью из кувшины ярко-оранжевый порошок и начал насыпать его на тело Дэшгара от кромки волос по груди паховым пластинам и до самого кончика хвоста. Потом он насыпал поперечные полосы по всему телу. Закончив с этим, Диш тщательно вытер руки и поднял лампаду, стоящую у головы Дэшгара. Поднес к огню тонкую деревянную палочку. Подождал, пока она загорится. И коснулся ею порошка на лбу мертвеца. Порошок вспыхнул мгновенно. Огонь стремительно разбежался по дорожкам, насыпанным из него. И все тело Дэшгара вспыхнуло. Диш отполз в сторону. Запахло паленой плотью. Потом начали взрываться склянки с благовониями. В воздухе появился запах цветов. А Деширалеш смотрел на этот огонь и испытывал вину. Нет, не перед дыжгаром Перед Тейс. За то, что спас ее. Не он. Деширалеш пробовал до самого конца. Огонь потух. Останки сгребли в большой короб. Потом этот короб. Доверху заполнили землю и посадили в нее желудь. А сам короб. Закопали на окраине парка. Приполз за шар с учениками. И они начали медленно взращивать на месте захоронения травку. Диш не стал ждать завершения этих манипуляций и пополз в сторону дворца. Тейс и так слишком долго была без него. «Повелитель, простите меня, но могу ли я обратиться к вам с просьбой?» Дишролеш обернулся и увидел смуглого Нага с раскосыми глазами. хвосту которого прижимался мальчик. «Что тебе?» Недовольно спросил Дейш. «Мой господин, я хотел попросить вас о разрешении усыновить этого ребёнка». Нак положил ладонь на голову мальчика. Брови Дейши удивлённо изогнулись. «Когда это для усыновления ребёнка требовалось моё разрешение?» Нак беспокойно посмотрел на него и тихо ответил. «Просто его отцом раньше был. Жэш, Дэо, Агладош». Воцарилась тишина. Дейш холодно посмотрел на ребёнка. Тот сжался под его взглядом. Нет, почти не думая, отказал Дешир Олеш. И, круто развернувшись, пополз к дворцу. эки сэ део эшау сильно расстроился. Но против запрета повелителя он пойти не мог. Тер спрятала лицо в его одеждах. Анак приобнял его хвостом. Дреласа ощущала себя уже лучше и даже начала задаваться некоторыми вопросами. Проснувшись, она поняла, что рядом находятся Делеланис и Садаши. Руаша под конвоем Вааша отправили мыться. повелители нет. Нет и Мессе с Дуашем. Нет Дэшгара. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Она заволновалась. Эти трое всегда рядом ошиваются. Где же они сейчас? Внутри обеспокоенно заворочалась кошка. Девушка привлекла внимание сидящего рядом с Садашей и чуть слышно просипела. «Мессе!» Садаши нерешительно посмотрел на Делиланиса. Тот кашлянул. «Дарри, Диш, очень зол был». «Нет, нет», — спохватился он, увидев, как побледнела девушка. «Они живы, просто их отстранили от охраны и услали из дворца». Дареласа попыталась приподняться на локтях. «Как же так? За что? Разве они могли предугадать такой поворот событий? Что они могли сделать против этой странной магии перемещения?» А потом похолодела сильнее. «Дыш, она не оселила его ими полностью». Садаша и Делеланис переглянулись, не зная, что сказать. Не врать же. Но она сама всё поняла. Дэшгара нет рядом. Но он был с ней тогда. Его больше нет. Глаза обожгали слёзы. И она, перевернувшись на бок, что было сил, закусила костяшки на руке, чтобы подавить вой. Плечи её сотрясались от рыданий. Это её вина. Тёмные её потащили на эту площадь. Ну вот что ей там было нужно? Что? Из-за ее прихоти большого и доброго дыжгара больше нет. В голове мелькнуло воспоминание о том дне, как он уплетал яблоки в меду. Все внутри скрутило от острого ощущения отчаяния и сожаления. «Что такое?» — раздался обеспокоенный голос повелителя. Дишаралеш с порога услышал ее всхлипывание. «Дэшгар!» — коротко ответил Деланис. «Зачем вы сказали?» — зашипел Диш. «Мы не говорили. Она и так догадалась». Мрачно сказал Дел. Дейш бросился к ней и с ужасом посмотрел на её заплаканное лицо. Что ему делать? Что? Он почувствовал себя таким бессильным. «Тейс, пожалуйста!» Тихо попросил он. Она заплакала ещё сильнее. Дейшар-Олеш порывисто прижал её к себе и начал укачивать на руках. Он не знал, что ему ещё сделать. «Где?» Хрипло спросила девушка. Дейш понял её и без помощи Садаши. «Мы только что похоронили его», — признался он. Дариласа закусила костяшки еще сильнее. Она даже не простила с ним. Диш Ролеш неожиданно поднял ее на руки вместе с одеялом. «Я отнесу тебя к нему», — пообещал он. Всхлипы стали более тихими, и Диш пополз на выход. Садаша и Дзелеланису стремились за ними. Они приползли к месту захоронения. Здесь уже никого не было, а на могиле нежно зеленела молодая травка. Диш опустил Дариласу на землю, и она подалась вперед ложась на холмик и обнимая его. Больше она не сдерживала слез и плакала, поглаживая траву ладонями и прося у Дашгара прощения. Она так виновата перед ним. А Диш смотрел на нее несчастными глазами.